Голова 850. -я. Эрудированный призрак. Когда от призрака оторвали кусок, всё его естество пронзили ярость и непередаваемая агония. Он тут же подавил боль и попытался поглотить душу Ван Буэлэ. Вызванные ножны и поглощающие семечко сильно завибрировали, словно находились на грани взрыва. Призрак старика в страхе бросил часть своей энергии на их подавление. Пока он это делал, Ван Буэлэ отправил к нему вспыхнувшее в душе тёмное пламя. Не думаешь за владельцем попочки жалкий старикашка. Даже не мечтай. Тёмное пламя могло подавить любую душу, поэтому призрак почувствовал себя как обычный человек, которого облили кипящим маслом. Его вопль стал ещё громче. В прошлом он, соотнеся факты, пришёл к выводу, что Ван Боле принадлежал к тёмной секте, так и был рождён его план. Он намеревался заполнить тело Ван Бола душами, принадлежащими к его линии крови, поскольку было верно, что с ними он справится даже с подавлением тёмного пламени. К сожалению, всё пошло не по плану. Ему пришлось действовать более прямолинейно и попытаться захватить тело Ван Бола силой. Призрака старика охватило безумие. Терпя адские муки, он попытался дать отпор силе культивации. Борьба между их божественными душами накалялась. Душа старика превратилась в Око и ещё раз обрушилась на душу Ван Боле. Вместо простой атаки она полностью накрыла её. Сокорядная техника ассимиляции божественного ока, взвыл призрак. Эту божественную способность он собирался использовать для захвата тела, если бы всё пошло по плану. Вместо поглощения души Ван Боле она могла окружить и запечатать её, а потом эстимилировать тело в честь его самого. Такая божественная способность полностью использовала потенциал его культивации в стычке с тёмным племенем ран не избежать, однако эта магия позволяла ему одним ударом завершить схватку. Он понимал, что нельзя позволить Ван Боле дальше жить в тёмном пламени, пока он будет медленно поглощать его божественную душу. Чем дольше он будет тянуть, тем ниже будут его шансы. Вот почему он хотел закончить схватку при первой же удобной возможности. Поглощение включает в себя уничтожение души и превращение её в питательную энергию. Отличный способ взять под контроль чьё-то тело, но уничтоженная душа становится лишь подпиткой. Это как принять пилюлю, ассимиляция намного лучше. В случае успеха Ван Бола станет частью меня, словно клон, странные сущности в его теле тоже станут моими. Похоже, старик пытался утешить себя, всё-таки у него не осталось другого выхода. Во время работы секретной техники и ассимиляции Божественного Ока, его Божественная Душа продолжала захватывать территорию. Как только его душа превратилась в Ока, в голове Ван Булэ прозвенел тревожный звонок. Он чуть инстинктивно не переломил одну из двух нефритовых табличек в руках. За свою помощь Сэхо Ян обязательно попросит солюдную компенсацию, если он переломит нефритовую табличку «Патриарха, бушующее пламя», то и изменят своему наставнику из тёмной секты. Будучи тёмным дитя, он совершенно этого не хотел. Это всего лишь клон. Чего я боюсь? Можно рисковать. Бьюсь об заклад, старик он даже не подозревает, что я клон. У него не получится взять под контроль клона. Приняв решение, он чуть ослабил охватку на нефритовых табличках. Тёмное пламя по его команде заполыхало с новой силой. Но старик умудрился подавить его силой культивации. Секретная техника ассимиляции Божественного Ока работала в полную силу. Даже горя в тёмном пламени, дрожа всем телом от страшной агонии, он сумел полностью окружить божественную душу Ван Буэлэ и использовать всю мощь культивации божественной способности. Душа Ван Буэлэ не исчезла, на её месте появился глаз божественной способности призрака. Было похоже, что око захватило душу Ван Буэлэ. Призрак старика задрожил от едва сдерживаемого восторга, он уже хотел ассимилировать Ван Буэлэ, но тут произошло что-то совершенно невероятное. Душа Ван Буэлэ внезапно прошла через божественное око, Как будто секретная техника больше не могла сдерживать душу, и могло лишь бесстыдно наблюдать за её побегом. Что происходит? ошеломлённо подумал призрак. Это в его планы не входило. Случившееся выбило его из колеи. Что да ван боле? Его божественная душа выскользнула из тюрьмы призрака и вновь появилась в теле. Старый хрещ точно не знает, что я клон. Этот клон создан из останце моей истинной сущности. Так я клонов можно захватить и даже ассимилировать. «На с нынешней культивации у старика на этой силёнок не хватит!» Убедившись в правильности своих догадок, Ван Буэлэ почувствовал облегчение. Однако оставалась пара необъяснимых моментов. Призрак старика скрывался в нём много лет. Он знал много его секретов, даже о принадлежности к тёмной секте. Как он мог не заметить, что не находится внутри истинной сущности? Если только... Могущественный практик помог мне запутать мысли старика и внушил ему ложные воспоминания. Очень знакомый почерк. «Не похоже на дело рук Патриарха, бушующее пламя. Ему нет никакого проком не помогать. Такое мог сделать только мой старший брат». Ван Буэлэ сразу подумал о том, что мог сделать старший брат, пока он спал в гробу. Если тот действительно это сделал, то лучшего времени для этого не найти. Потому что главный клон техники Истока был создан после его пробуждения в гробу. Все эти мысли пронеслись в голове Ван Буэлэ за считанные мгновения, хотя и могло показаться, что для анализа событий ему потребуется значительное время». Ещё он понял, что малая часть души призрака, которую он уже поглотил, не исчезла, а полностью стала частью его самого. Он расхохотался. В его глазах появился мысленистый бляск. Теперь он воспринимал старика по-другому, словно невероятно редкую чудодейственную пилюлю. Его божественная душа накинулась на душу старика. Полыхающее тёмное пламя сдерживало призрака. Языки пламени пытались сжечь и пожрать его. Ван Боулэ не забывал отвлекать противника, демонстрируя ему ножны и поглощающая семечка. Старик постепенно поддавался безумию, перед нападением он присчитал все возможные сценарии, но ни по одному из них события не развивались так, как сейчас. Воя от ярости, он сперва подумал, что допустил ошибку. Точно! Горя в тёмном пламени и воя от боли, он решил использовать божественную способность. За это ему пришлось расплатиться крохотной частью своей души, отдав её на съедение Ван Була. Во избежание повторной ошибки он трижды наслал секретную технику ассимиляции божественного ока Внутри тела послышался раскатистый грохот. Вскоре призрак вновь поймал эту ушу Ван Баола. Только он собрался её ассимилировать, как она ускользнула во второй раз. Да как такое может быть? У патриарха округлились глаза. Он начал колебаться. От всех творещихся странностей ему стало не по себе. Однако примиряться с поражением он не собирался. Почему опять ничего не вышло? Должен существовать способ вселиться в тело Ван Баола, подумал разгневанный старик. «Я просто использовал не ту технику! Попробуем другую!» Его божественная душа продолжила дрожать, пока Ван Буэлла пытался поглотить её. Старик использовал новую технику ассимиляции. «Техника единства тела Кунь-Лунь! Проклятие! Почему и оно не сработало? Великая техника демонического слияния! Что, черт возьми, происходит? Секретная техника союза неба и земли!» Призрак старика постепенно сходил с ума. Он перепробовал пять-шесть разных техник вселения в чужое тело, но так и не преуспел. Казалось, будто души Ван Буэлла не существовало. Сколько он не пытался вселиться в тело, у него ничего не получалось. Тем временем тёмное пламя продолжило гореть, усиливая огонь и ослабляя его. И Ван Буэлла тоже не оставил попыток поглотить его. За раз ему удавалось отрывать по небольшому кусочку от призрака, однако за время их борьбы он сожрал уже треть его души. Нанесённый урон духу и душе привёл старика в ярость. Он был императором, основателем Великой Империи. Такой человек обладал небывалым упорством и силой духа. Несмотря на постоянные неудачи, он не опускал руки. Он продолжал яростно выть и пытаться захватить тело Ван Буула. «Поглощающая техника девять наивысших небес! Секретная техника бездуховного экзорцизма души! Звёздное дау, лунное тело!»